Английские кипчаки И об англосаксонских походах старательно забыто. Веками придумывались рассказы о зверствах пришельцев. Мифы громоздили один на другой. Дошло до абсурда. В истории Великобритании теперь лучше разбирается необразованная публика, чем ученые. Уж слишком все перепутано. Ранняя история по существу не изучена, запрещала церковь, которая сама сотворила историю Англии. Монах-бенедиктинец Беда Достопочтенный написал книгу «Церковная история англов». С нее началась неправда, которая, как тина, затянула на века некогда чистую темзу. Однако есть и другая, по-настоящему яркая работа о тех временах. Это труд величайшего английского историка Эдуарда Гиббона. «Семь непревзойденных томов, написанных в XVIII веке». Ученый рассказал о средневековой Европе как никто. Рассказал подробно и даже чуть больше, чем позволила ему церковь. Этого чуть вполне хватило, чтобы вызвать упреки Папы Римского и его слуг. «Прошлое Великобритании так хорошо знакомо необразованным из моих читателей и так темно для самих ученых», — печально заметил Гиббан. Действительно, не было никакого захвата Англии. Островитяне пригласили мудрейших саков к себе на остров. Сами отвели им плодородные земли, чтобы те научили пахать. Сами взяли их необычные породы скота, тех же овец и лошадей, о которых прежде на островах даже не слышали. Тенгри и его крест коренные островитяне признали тоже сами. Тюркский дух из английской истории выветривали. Выветривали старательно, веками. Уже вроде бы забыты бродячие гунны, сошедшие на берег Туманного Альбиона и ставшие любимыми героями старинных английских баллад. Будто не было в Англии проповедника Айдына, открывшего островитянам веру в Бога Небесного. Пастырь шел по английской земле с переводчиком, потому что был не из Раньше из тех же рук в 432 году принял крест и самой почитаемой святой Ирландии Патрик. Каким был тот крест? В те годы латинского креста не существовало. Он лишь век спустя появился в римской церкви. У христиан прежде был равносторонний крест. Алтайские кресты, их не спутать, остались на памятниках Старой Англии. Только их находят здесь археологи. Это очень важная для историка подробность. Имя Айдын по-тюркски светлый. Англичане произносят чуть иначе. Иден. Пусть. Сам подвиг проповедника не исказили, оставили без изменений, правда, и без иных важных подробностей. Забыты древние курганы, что остались в Южной Англии со времен Аттилы. Хотя и они, вроде бы на виду, не исчезли, точно такие, как курганы Алтая или Великой степи. В местечке Саттанху, графство графства Суффолк, есть царский курган, Самый крупный из пятнадцати здесь известных. В местечке Саттанху, графство Суффолк, есть царский курган, Самый крупный из пятнадцати здесь известных. Там найдены оружие, золотые украшения, тончайшая работа, Настоящие произведения искусства. Орнаменты чисто тюркские, особенно прекрасны фигурки оленя. Они копия алтайских оленей, будто привезены оттуда. И это в Англии, в стране, которую в пятом веке посетили дикие варвары, германские племена, как утверждают учебники. А между прочим, Лондон — слово древнетюркское. Оно уже в пятом веке. Подсказывала сахским мальчишкам, что там у реки водились змеи. Есть в Англии и свой дон — река, которая впадает в реку Ус. Такая уж здесь топонимика. Немеркнущая, многовековая. О древнеанглийском языке вообще здесь лучше не говорить, чтобы не портить будущий праздник тюркологам-лингвистам, которые, может быть, обратятся к этой загадке. Их наверняка увлечет сходство иных тюркских и древнеанглийских слов. И рано или поздно они спросят, а не на диалекте ли тюркского языка говорила старая добрая Англия? Староанглийский язык, какой он? Вот в чем вопрос. Но прежде надо будет узнать, родной ли он брат старофранцузскому или старогерманскому языкам. Предположим, ничего не доказано, ничего не открыто, но какой язык был общим в раннем средневековье? При любом раскладе событий им мог быть только язык царя Аттилы, утвердившего свою власть во всей Европе. Тогда. Тюркский язык стал языком власти, на нем общались и политики, и церковь. Медленно, не сразу, и не вдруг уходил он из обихода. Его экспансия продолжалась до 841 года, до битвы при фонтенуа Пюнзет в войне императора Лотаря против его брата. С этой нерядовой междуусобицы начался передел Тюркской Европы. Тогда, согласно Верденскому договору, явились на свет два новых народа — французы и немцы. Их надо было одарить языком и культурой. Смертельно враждовавшие братья поклялись говорить на разных языках, чтобы не понимать друг друга. А дальше поработали просвещенные папские монахи, придумавшие новые языки на базе тюркского для новых народов. Все повторялось, как когда-то в Индии с санскритом. В Англии язык раннего средневековья называют сакским, саксонским, а самих кипчаков саксами, то есть носителями древнеанглийского языка. С появлением в 11 веке нормандов на острова пришел новый англосаксонский язык. Англичане забывали родной язык, разумеется, под давлением церкви. Книги тому – лучшее свидетельство. Например, «Законы Этельберта» – самая ранняя книга на древнеанглийском языке. Она появилась на рубеже vi 7 веков в городе Кент. В ней повторялись законы Лангобардов и других кипчаков, потому что по ним, по этим же законам, жили и новые англичане. Текст написан рунами, как и другие древнеанглийские тексты. Потом книга таинственно исчезла. Книги старой Англии церковь беспощадно сжигала в кострах инквизиции. Но остались копии, которые время от времени находят при самых неожиданных обстоятельствах. Древнеанглийская литература была выразительна и образна. Скажем, в поэтическом бестиарии есть три духа покровителя – снежный барс, рыбокит и куропатка. Откуда англичане узнали о барсе, который водится на Алтае? Они же его никогда не видели. О том можно судить хотя бы по рисунку в книге. Их барс похож на жирную английскую кошку, но только не на грациозного властителя алтайских скал. И когда и как англичане узнали об алтайских обычаях ублажения духов? Тоже непонятно. Непонятно, если не знать о великом переселении народов. Иные английские привычки и знания прямо-таки чисто тюркские, особенно их любимое похлопывание по плечу. А догадываются ли забывчивые англичане, что их ритуальная игра в поло с клюшками на лошадях зародилась на Алтае до Великого переселения народов. Правда, там играли не деревянным шаром, а головой врага, завернутой в кожаный мешок то была торжественная игра победы — човган. Нет, кровь кипчаков не остыла в холодных душах англичан, сегодняшних католиков и протестантов. Ее сполна выдают внешность и поведение, умеют разгорячить себя, понимают толк в выпивке и в боксе, и просто в драке. Лучше, когда стенка на стенку или деревня на деревню. Даже чай пьют по-прежнему, с молоком, как пастухи на привале, потому что так пили чай их предки. Любят лошадей скачки, потому что без коней скачек нет кипчака. Гоняют в своей Англии лис и оленей, не зная, что так охотились только тюрки верхом на коне, а по-другому и не умели. Уважают соколиную охоту. А она откуда у потомков жителей Альбиона? Окраины Римской империи? Интересный народ, эти консервативные англичане, берегут традиции, будто не понимая, что традиции — осколки их прежней культуры, той, которая забыта, вернее, которую им велено забыть. Разве не показательно их отношение к святому Георгию? Кто-то клянется его именем, а кто-то молчит. Почему? Ответ в истоке английских традиций. Саксы или старая часть населения относятся к образу святого с трепетом, как к покровителю и заступнику. Для нормандов-завоевателей он скорее символ победителя, победоносца. У католиков этот тюркский святой не был в почете. Или другой пример. До последнего хранят англичане свои старинные денежные знаки и монеты. Их путанные деньги, столько веков вызывавшие пересуды, тоже отзвук тюркского прошлого. Так английский шиллинг – это тюркский шелек, неходячая монета. В нем тоже 12 мелких или ходячих монет. Пенс от пенек то есть мелкая монета, ну и, конечно, сам стерлинг. Эта денежная весовая единица у тюрков называлась сатыр, сытырлик, и равнялась 20 шелегам. Все в точности повторено у англичан. На старинных английских монетах тюркские руны. Откуда бы им быть? А они читаются четко, как и вся их история. Британская энциклопедия сообщает, английская монетная система началась с серебряного пенни Оффы. Кто такой Оффа? Правитель саксов, то есть тюрк. Он приказал чеканить такие же монеты, как всюду в Великой степи. Нет, не случайно сходство тюркского манат и английского мани. И то, и другое деньги в общем смысле этого слова. У себя в парламенте англичане уже столько веков держат мешок с овечьей шерстью, тот самый, что у кипчаков символизировал власть. В степи на мешках с шерстью сидели избранные судьи. На таких же мешках в средневековье сидели и члены английского парламента. Ходят во фраках и не знают, что фраки – Тоже подарок Алтая. А соседи англичан, те, которые носят юбки и наслаждаются любимой волынкой, ведут иной быт. Ничего тюркского терпеть не могут. Им оно чуждо. О буэльцах англичане так и говорят — чужие. Они не приняли ничего тюркского. У них и веселье-то иное. Народу-всаднику там не интересно слишком скучно. «Не надевай чужих штанов, в них не спрячешься», — говорили на Алтае. Это слова древней народной мудрости Алтая. Монахи-бенедиктинцы одели таки англичан в чужие штаны, но так и не спрятали тюрков. Нового народа опять не получилось, хотя интерес римской церкви к преуспевающим саксам проявился очень быстро. Уже в 957 году предводитель монахов Августин стал первым епископом саксов. С папской руки он пытался утвердить власть церкви. А дальше на островах все повторялось в точности, как у лангобардов и у бургундов. Первый десант монахов высадился на острове Тан у Кентского побережья и пошли сразу к хану, тогдашнему правителю Саксов, зная, что его жена до замужества тайно приняла католичество. Она и приютила монахов. Вскоре Этельберт, еще не король, но уже и не хан, принял католичество, а вслед за ним часть его подданных изменила вере отцов шли исполнять волю наместника Христа на земле. Ради спасения души иные люди ставили в храмах два алтаря, один для Тенгри, второй для Христа. Но это ничего не решало. Душа народа, аристократия, была продана за бесценок. А спор о том, чей алтарь лучше, длился недолго, до 663 года. Римляне вновь перехитрили, пообещав доверчивым саксам ключи от неба, если в их храмах останется только один алтарь. И он остался. Формально Англия стала христианской, но без ключей от неба. Там двоеверие сохранилось. Оно и отличает англиканскую церковь от других христианских церквей. Католики ходят в храмы называемые чач, протестанты, бывшие тенгряне, в Чапл. Двоеверие — это тень Англии, от которой ей никуда не деться. Она, как несмываемая печать. Навсегда.